Глава пятнадцатая Полина Аркадьевна уверенно давала понять, что это не она пришла сюда ради Волкова, а Волков входит ко мне, чтобы встречаться с ней, такой замечательной во всех отношениях барышней. Ее совершенно не смущало, что штабс-капитан не проявлял никакой заинтересованности, отделываясь пустыми вежливыми фразами, в которых временами сквозило даже раздражение. Как-никак перед приходом свининой морской обсуждалась слишком важная тема, чтобы он мог спокойно отложить ее в дальний ящик и забыть на некоторое время. Для него желательно было разрешить все здесь и сейчас. Его поведению была присуща нервозность, свойственная людям, у которых время поджимает настолько, что игнорировать это уже не получается. Но я торопиться не собиралась. «Дело даже не в том, что не было уверенности, что он сказал правду, а в том, что заключать какие-либо договоры с типами, подобными Волкову, самостоятельно залезать в подготовленный капкан. Нет, прежде нужно хорошо обдумать». «И где, вы говорите, познакомились с господином Песцовым?» «Тем временем моя бабушка пыталась вести светскую беседу с кстати, появившейся гостей». «У нас дома, разумеется». Невозмутимо ответила Поленька. «Вы же не думаете, что я хожу по всяким богемным сборищам? Я получила хорошее воспитание, знаете ли». Она посмотрела на рысину так, словно была княгиней, а ее собеседница, случайно забредшая в гости особой, пытающаяся оскорбить лицо куда более вышестоящее. «Но если господина Песцова обычно встречают в богемных сборищах, прилично ли его приглашать домой не удержалась от шпильки рысина мы его не гостем приглашали а сопровождающий певицу персоной вывернулась поленька а уж где обычно встречается господин песцов я знать не могу положись на вашу осведомленность волков закашлялся явно пытаясь скрыть смех рысина недовольно поджала губы и оскорбленно посмотрела но штабс-капитан выглядел олицетворением невозмутимости. «Помнится, Фаина Алексеевна, вы ему от дома отказали», — небрежно бросил он. «Наверняка не без веской причины». «Разумеется», — сухо ответила бабушка. «Имея на попечении внучку, я не могла позволить приходить к нам всяким подозрительным типам. Господин Песцов имеет множество знакомств, не красящих его». «В артистической среде?» — уточнила Поленька. «Мне кажется, вы возводите на него напраслину, Фаина Алексеевна. Он устраивал у нас концерт мисс Мэнинг. Весьма приличная дама. И не скажешь, что актриса». «Певица», — поправил ее Волков, глядя при этом почему-то на меня. Наверное, пытался намекнуть, что уж он-то знает, кто там бегал под личиной англичанки. «Любая певица — это тоже актриса», — заулыбалась Поленька, наконец обнаружившая хоть какую-то реакцию предмета интереса на свои слова. «Мисс Мэннинг очень вежливая и обходительная дама. Когда мы с ней говорили по-английски...» «По-английски?» — изумился Волков. «Она говорила по-английски?» «Разумеется». Тут Поленька дала маху. потому что посмотрела на штабс-капитана как на лицо умственно ограниченное, чего никогда нельзя позволять в отношении того, на кого имеешь виды. «Она же англичанка. На каком языке, по-вашему, мы с ней должны были говорить? Русского же она не знает». Я просто удивился. Английский язык преподают даже не во всех гимназиях. Не слишком он востребован. И вдруг вы проявляете такие познания. — Я очень талантливая, — скромно сказала Поленька. — А уж если я чего захочу, непременно добьюсь в точности, рано или поздно. Она недовольно посмотрела в сторону, где сейчас находилась моя прислуга, переименование которой пока не случилось, поскольку та предусмотрительно не высовывала нос из кухни. И то сказать, если придется переименовываться при появлении каждой новой персоны в этой квартире, то скоро приличные имена попросту закончатся. — А вы, Елизавета Дмитриевна, говорите по-английски? — внезапно спросил Волков. — Я замешкалась, не зная, что лучше сказать, и вместо меня ответила Рысина. Разумеется, нет, Александр Михайлович. В гимназии, где Лиза училась, этого языка не преподавали. — Можно брать дополнительное занятие, как это сделала Полина Аркадьевна. Волковская задумчивость мне не понравилась. У него явно не состыковывалось мое незнание английского языка с тем, что он подозревал в отношении меня. «Да, папенька на моем образовании не экономил. У меня всегда были лучшие учителя», — гордо заявила Поленька. «А все потому, что у нас никогда не было проблем с деньгами». «У Лизы была лучшая гимназия». — резко ответила Рысина, почуявшая накат лично на себя. — Нанимать дополнительного учителя по ненужному языку я не посчитала необходимым. — Боги мои, да кому нужен у нас английский, Полина Аркадьевна? — У нас, может, и не нужен, — гордо ответила та. — Но я же не буду всю жизнь сидеть на одном месте. Я хочу увидеть мир. — А мир хочет увидеть меня. Так и напрашивалось продолжение. Настолько гордо она выпятила внушительную для ее возраста грудь. Словно мир только и жил в ожидании возможной встречи с Полиной Аркадьевной Свининой Морской. «Действительно, грех зарывать такой талант», — съехица заметила Рысина. «Может, господин Песцов и уговорит вас на турне, если оно будет заграничным». Поленька явно задумалась... Потом с сожалением ответила. «Пожалуй, я все-таки откажусь. Одно дело петь для удовольствия и лучших друзей, и другое — для заработка и совершенно посторонним. Папенька говорит, что талант разбазаривать нельзя, боги не простят». «Вы совершенно правы, Полина Аркадьевна», — галантно согласился с ней Волков. «А вы, Елизавета Дмитриевна, любите петь?» «Разве что без свидетелей, Александр Михайлович», — усмехнулась я. «Увы, в области пения боги таланта мне не додали». «Значит, додали в чем-то другом», — снисходительно улыбнулась Поленька, заправляя выбившийся локон за ухо. «Папенька говорит, что совсем без девиц не бывает. Бывают такие, кто не сумел выявить свой талант. Но с вашим кланом, Елизавета Дмитриевна, вам волноваться не стоит». — Уверена, рысины сделают все, чтобы вы заняли подобающее место и выявили все таланты. Не расстраивайтесь. Она дотянулась до меня и покровительственно похлопала по плечу, словно я действительно переживала из-за собственной никчемности. Этого княгиня уже не вынесла, и, растеряв остатки вежливости, весьма прохладно процедила. — Как раз до вашего прихода. Мы решали, как лучше развить Лизины таланты. И в какой области это делать? «Какая незадача!» — протянула Поленька, впрочем, ничуть не обижена. «Получается, мы с Александром Михайловичем вам помешали?» «Как неловко с нашей стороны!» «Александр Михайлович, пойдемте же, не будем препятствовать выяснению столь серьезных вопросов. Как-никак решается будущность Елизаветы Дмитриевны». Она встала и выжидательно посмотрела на Волкова, который под ее гипнотическим взором даже начал подниматься. Вариант, что он, как воспитанный человек, не может сидеть в присутствии стоящей дамы, я даже не рассматривала. «Как говорит папенька, в крайнем случае барышня всегда может удачно выйти замуж, если уж ни на что более негодна». Она посмотрела на меня, потом на Волкова, и внезапно застыла, поскольку в ее голову наверняка проникло подозрение, не эту ли мою будущность, недавно обсуждали. Ее глаза сузились, брови попытались встретиться, а кулаки начали сжиматься, поэтому я сочла нужным пояснить. В вопросе моего замужества Фаина Алексеевна пошла мне навстречу и дала согласие на помолвку с Николаем Петровичем Хомяковым. И я не смогла удержаться и бросила насмешливый взгляд на княгиню. Поленька не такой свидетель, чьими словами можно пренебречь в случае чего. А уж заручиться ее поддержкой против Волкова оказалось вообще бесценно. Хомяковым? В этой короткой фразе смешалось не только облегчение от того, что назван не Волков, но и недоумение от этого же. А уж в том, что фамилия Хомякова Поленьке не говорила ровным счетом ничего, даже сомневаться не приходилось. Видно, Полина Аркадьевна заботилась о своем пищеварении и не читала ни до обеда, ни после оного никаких газет. «Кузен Александра Михайловича», — любезно пояснила я. «Поленька заулыбалась, поскольку теперь для нее все встало на свои места. Действительно». «Кузен Волкова может быть неплохой партией для такой бесталанной особы, как я». «Мы еще окончательно не решили», — холодно вставила свое веское слово княгиня. «Тогда решите сразу после нашего с Александром Михайловичем ухода», — распорядилась Поленька. «Александр Михайлович, пойдемте же. Вы же понимаете, что сейчас решается судьба. Чья судьба, она не уточнила». поэтому я с полным правом посчитала, что она сейчас переживает о себе. Я бы хотел поприсутствовать при обсуждении. Бросил Волков, в чей рукав уже вцепилась ухоженная Поленькина ручка. Боги мои, Александр Михайлович, закатила глаза Поленька. Не стоит так тревожиться за кузена. Конечно, Фаина Алексеевна сказала, что окончательно еще ничего не решено, но решать надо в его присутствии, а не в вашем. «Я понимаю ваше беспокойство о родственнике, но вы в первую очередь должны переживать о себе. Кстати, папенька с вами о чем-то хотел переговорить. Вот проводите меня домой и сразу с ним переговорите». Ее воодушевление к кавалеру не перешло. Выглядел он необычайно кисло. «Боюсь, я сегодня не готов к серьезным разговорам». «Тогда просто отужинайте с нами». «Я не голоден». и меня беспокоит, что Фаина Алексеевна может принять неправильное решение. — Пока ваш кузен не вернется, я никакого решения принимать не буду, — с довольно-таки хищной усмешкой ответила княгиня, наблюдая за бесплодными попытками Волкова отделаться от Поленьки. Нет, сбросить он ее, конечно, мог в любой момент, только возникающие при этом проблемы со старшим свининым морским уже столь легко не сбрасывались. А к этому времени многое может поменяться. Вы обещали, — напомнила я. Я от своих слов не отказываюсь. Но к чему тебе торопиться с решением, — улыбнулась княгиня. Кроме того, твой долг перед кланом заключается вовсе не в том, чтобы побыстрее выйти замуж. Волков наконец понял, что чем скорее отведет Поленьку домой, тем вернее от нее отделается. Поэтому позволил даме себя увлечь, довольно прохладно с нами попрощавшись. Княгиня лишь небрежно кивнула ему в ответ, и входная дверь вскоре хлопнула, вселяя надежду, что эту пару я сегодня больше не увижу. — Экая хамка! — с чувством сказала Рысина. Лиза, как тебя угораздило с ней подружиться? Впрочем, ты всегда умудрялась выбирать неподходящих подруг. Что хомякова, что это наглая особа? За Оленьку я оскорбилась. Сравнить ее с самовлюбленной свининой морской? И не просто сравнить, а приравнять. Уж кто-кто, а Оленька для меня точно сделала намного больше рысиной и замуж меня не хочет выпихнуть. То есть, разумеется, хочет, но не потому, что ей или ее клану это выгодно, а потому, что подруги часто хотят породниться. Будь у меня старший брат, я бы тоже наверняка пыталась бы привлечь его внимание Коли. Но брата нет. Не считать же таковым Юрия. Такого я бы подруге не пожелала. Впрочем, если ему достанется кто-то типа Строговой и выведет из-под влияния отца, то... Тогда он будет идеальным подкаблучником. Некоторые вещи случаются сами собой. Пожалуй, я плечами. Полина Аркадьевна, как стихийное бедствие, ее просто надо пережить. Она нацелилась на слишком крупную добычу, недовольно сказала княгиня. Не по зубам. Не так давно Волков говорил то же самое про вас. Лиза, ну ты сравнила. Расмеялась она. — Рысина и какая-то там свинина. — Морская, — напомнила я. — Это еще хуже, — недовольно фыркнула она. — Свинины — необычайно приятное семейство. А вот свиньин морской. Ходят слухи, что он запускает свои лапы в казну. А это значит, что постоянно ходит по самому краю. Это коны до каторги доворуются. Будет строить ту самую железную дорогу, по которой сейчас так любит разъезжать. Столько неодобрения было в ее словах, что я невольно спросила. А за похищение императорских артефактов какое наказание? Тоже каторга или сразу смертная казнь? Никогда не интересовалась. Не моргнув глазом, ответила княгиня. Пусть переживают те, кто на такое нацелился. и чуть заметно повела глазами. В самом деле полок от подслушивания мы не поставили, и сейчас Полина, та, которая моя прислуга, совершенно наглым образом грела уши у двери в гостиную. Для моего обострившегося слуха издаваемые ею звуки были прекрасно различимы. Получается, они такое уж доверенное лицо ко мне представили. Поскольку мы все обсудили, то, пожалуй, пора отправляться в Ильинск, — сказала Рысина. «Осмотришься на месте и, наконец, вернешь семейную ценность. В этом случае я на твое поведение буду смотреть сквозь пальцы. Хочешь, встречайся с Хомяковым, хочешь с Волковым». «Со вторым точно не планирую». «Лишь соблюдай приличия», — закончила Рысина. «Поехали же, Лиза». «Я никуда не поеду без Николая», — с милой улыбкой ответила я, — и с удовлетворением увидела проявившуюся злость на княгинином лице. «Лиза его нет в Царско-Левске, а ждать его возвращения мы никак не можем». «Не вы ли поспособствовали его поездке, Фаина Алексеевна?» «Ты мне льстишь, дорогая. Разве я могу влиять на решение императорской фамилии?» Правда, сказано это было с таким видом, словно она не только влияла, но иной раз и принимала решение за императора. Я пожалела, что не озаботилась выяснением, что же происходит около трона и какие семейства имеют там вес. С другой стороны, у кого было выяснять? «Лизонька», — промурлыкала любящая бабушка, — «я не отказываюсь от своих обещаний. Не отказывайся и ты от своих. Давай же закроем вопрос с клановым имуществом сегодня же». Конечно, вопрос хотелось закрыть как можно скорее, и у меня был туз в рукаве в виде переноса к лисицину после обнаружения артефакта. Но кто сказал, что у княгини Рысиной не припасено что-нибудь в загашнике? Что-нибудь такое, что с легкостью побьет моего туза и заставит меня делать то, что хочет она, а не я? Верить рысинским обещаниям? Нашли, дуру. Я нежно улыбнулась родственнице. «После возвращения Николая Хомякова вы сделаете объявление о помолвке, и мы все вместе поедем в Ильинск». «Если я найду артефакт без тебя, твое влияние в клане очень уменьшится», — нехорошо прищурилась Рысина. «А я разберу комнату по дощечке». «А дощечки расщеплю на самые мелкие щепочки, Лиза». Последняя она мне прошипела уже в лицо, резко встав, И приблизившись настолько, что при желании я могла бы взять образец пудры, которой было щедро обсыпано ее лицо. Лицо, на котором сейчас жило только одно чувство — ненависть. Горячая, всепоглощающая ненависть. И, боюсь, я отвечала ей полной взаимности. «Дорогая бабушка», — прошипела я в ответ, «если бы вы могли без меня обойтись, непременно уже сделали бы это». «Что-то мне подсказывает, что без меня вы хоть все через сито просейте, ничего не найдете».